Глава пятьдесят п я т а Магма. «Баас!» — сказал робот-секретарь. «Пока вы спали, я записал эту специальную передачу с Ганимеда. Может быть, включить её?» «Да», — ответил доктор Пауль Крюгер, — «с десятикратной скоростью и выключи звук». Он знал, что сначала последует длительное вступление, которое можно пропустить и посмотреть позднее, если возникнет необходимость, а сейчас ему хотелось как можно скорее увидеть происшедшее. На экране промелькнули надписи, называющие имена операторов и дикторов, и появилось лицо Виктора Уиллиса, находящегося где-то на Ганимеде, который в полной тишине отчаянно размахивал руками. Доктор Пауль Крюгер, подобно большинству учёных, несколько скептически относился к Уиллису, хотя и не отрицал, что тот приносит определённую пользу. Неожиданно у и л и с исчез, и вместо него на экране возник менее взволнованный образ — гора Зевс. На этот раз она была, однако, куда более активной, чем полагается хорошо воспитанной горе — Доктор Крюгер был потрясен, увидев, насколько изменился ее вид с момента предыдущей передачи с Европы. ы н о р м а л ь н у ю скорость!» — поспешно скомандовал он. «Звук!» «Почти сто метров в сутки, и наклон увеличился на пятнадцать градусов. Тектонические возмущения достигли поразительных размеров. У подножья значительные потоки лавы. Рядом со мной доктор Вандерберг. Ван, каково твое мнение?» «Мой племянник выглядит очень хорошо, принимая во внимание, что ему пришлось пережить». «Отличная родословная, конечно», — пробормотал себе поднос Пауль Крюгер. Судя по всему, гора не сумела оправиться от удара и теперь не выдерживает все возрастающих нагрузок. Гора Зевс медленно оседала с того момента, как мы обнаружили ее... но за последние несколько недель скорость оседания возросла в тысячи раз даже на глаз з а м е т н ы е ё подвижки а сколько времени потребуется для того чтобы гора исчезла совсем я как то не верю в это камера тут же показала другой вид горы и голос виктора улиса и д о н ё с с я из за экрана это были слова доктора вандерберга п р о и з н е с ё н н ы е им два дня назад а сейчас что ты думаешь ван Хм, похоже, что я ошибся. Гора седает с невероятной скоростью. Просто глазам не верю, осталось всего с полкилометра. Боюсь делать какие-нибудь прогнозы. И совершенно правильно, в а м Итак, это было всего лишь вчера. А сейчас мы включим плёнку, заснятую с большой скоростью, которая демонстрируется обычным числом кадров в секунду. Она заканчивается моментом, когда рухнула наша камера. Доктор Пауль Крюгер наклонился вперёд, наблюдая за последним актом драмы, в которой он сыграл такую небольшую, но исключительно важную роль. В сущности, необходимости в замедленной съёмке не было. События развертывались перед его глазами со скоростью почти в сто раз превышающей нормальную. Час сжимался в одну минуту, человеческая жизнь сокращалась до жизни бабочки. Гора Зевс оседала у него на глазах. Струи расплавленной серы с поразительной скоростью взлетали в небо вокруг всего основания горы, описывая параболы ярко-синего пламени. Зрелище напоминало картину. Корабль тонет в штормовом море, окружённый огнями Святого Эльма. Даже в п е ч а т л я ю щ и е извержение вулканов на Ио не могли сравняться с этой поразительной картиной природной ярости. «Самое крупное сокровище, найденное людьми за всю историю человечества, исчезает из глаз», — произнес Уилли с приглушенным голосом, полным благоговейного ужаса. «К сожалению, мы не можем показать вам последние мгновения». И скоро вы поймёте, почему. Действие замедлилось до нормальной скорости. Оставалось всего лишь несколько сот метров горы, и и з в е р ж е н и е у её основания происходили теперь заметно медленнее. Внезапно изображение на экране накренилось, стабилизаторы уровня камеры, до сих пор сопротивлявшиеся постоянным сотрясениям почвы, отступили, не выдержав неравной схватки. На мгновение показалось, что гора вырастает из почвы, но это опрокинулся треножник, на котором была закреплена камера. Последняя сцена с Европы представляла крупный план пылающей волны расплавленной серы, готовой захлестнуть видеокамеру. «Всё исчезло! Пропало навсегда!» — произнёс Уилли с траурным голосом. «Богатство в несчётное число раз превышающее все россыпи Галконды или Кимберли! Какая потеря! Какое жестокое разочарование!» «Боже, какой кретин!» — воскликнул доктор Крюгер, брызгая слюной. «Неужели он не понимает?» Наступило время для ещё одного письма в Нейчур. и этот секрет окажется слишком большим, чтобы сохранить его в тайне».